Глава девятая «Пум-бу-рум-пум-пум-пум» -пу -пум -пум. Мужчина медленно брёл след за стадом и тихонько напевал весёлый мотив. Работа посуха его более чем устраивала, ведь до начала всего этого он был директором огромной международной корпорации и каждый день мечтал о покое. «А теперь?» «Теперь можно не думать ни о чём. Просто пасти коров на альпийских лугах и иногда отстреливать редких, злоблудившихся мертвецов из арбалета». Растянувшись с довольной улыбки, он присел на крупный, выпирающий из земли камень и устремил свой взгляд вдаль. Здесь его любимое место. Отсюда, с высоты почти в тысячу метров, во все стороны открывается прекрасный вид. На зелёные, буквально пышшие жизнью луга Наскристи горы, снежные шапки вдали, и полупрозрачный купол посёлка, что расположился в глубокой расщелине рядом со стремительно бегущей куда-то вдаль небольшой горной речушкой. Ой, да хватит. Пастух задремал, но проснуться его заставил мощный пичок холодным мокрым носом в бок. "Ты чего хотела?" Зомби увидела. Обратился мужчина к корове, что зачем-то решила его разбудить. Борюнка ничего не ответила и лишь мотнула головой куда-то в сторону. "Вот шубутна это. Такой сон интересный показывали", загрехтел он, поднимаясь на ноги и заряжая арбалет. "Где? Не вижу". Пастух прищурился и стал оследвать бежавшие склоны гор, но за конь не смог заметить ни одного зомби. Но в какой-то момент взгляд его остановился, а затем глаза расширились от удивления. "Чёрт!" Мужино успело увидеть как облачённый в золотые латы воин, спокойно бредёт в сторону поселения. Ему навстречу выбежали несколько бойцов, сильнейшие, те, кто смогли выбить у системы эпическую стелу, а затем без труда зачистили окрестности от полчищ мертвецов. Но латнику не составило труда справиться с десятью магами и воинами. Он легко уклонился от первых атак, отбил атакующие навыки своим двуручным мечом, а затем рванул в атаку будто бы размазавшийся в воздухе, он в одно лишь мгновение врезался в отряд защитников, а рожа его, описав один оборот, оборвала сразу несколько жизней. Ему оказалось попросту нечего противопоставить. Атаки, что лишь изредка и случайно попадали по постоянно перечиняющемуся противнику, и те не могли пробить прочную броню, а наваки попросту разбивались о мелькающий меч, превращаясь в прах. У Золотого Война ушло всего несколько секунд на то, чтобы победить всю армию защитников, после чего он спокойно добил всех выживших и подошёл к щиту. Всего пара ударов, Грёх этот, который разошёлся на многие километры, и ещё долгое время отдавался эхом от склонов гор, и пузырь лопнул. Огромный сверкающий меч с невероятной скоростью буквально разрезал энергетический щит поселения, и как только он отключился, Воин спокойно побрёл в самый центр посёлка. Некоторые жители пытались его атаковать, но тот перестал обращать на это внимание. Просто шёл вперёд, игнорируя удары и слабые атакующие навыки, что изредка били по его неуязвимым латам. Также мужчина издалека с трудом смог рассмотреть, что не только броня сдерживает урон, какой-то защитный навык, что обволакивает всё тело незримой плёнкой. Это же помогает непобедимому воину спокойно двигаться вперёд, не обращая внимания на десятки пытающихся остановить его людей. Дверь ратуши также разлетелась на куски, стоило бойцу подойти к ней и ударить мечом. И через пару минут он вышел из здания, сжимая в руках миниатюрную фиолетовую статуэтку Стеллы. Вскоре прямо перед ним, сверкая разрядами молний, медленно появился зияющий провалом разлом пространства. Его эн спокойно сделал шаг вперёд, исчезнув в яркой вспышке и оставив людей наедине со своими новыми проблемами. Гигантские огненные шары. Вот представь себе масштабы. Отсюда до поселения топа 10 км. Да хрена, как бы ни так Чтобы пройти по кругу нашу планету, придётся дойти до поселения четыре тысячи раз. Сорок тысяч километров. И на первый взгляд это мало. Но Солнце, довольно маленькие звезды, окружность составляет четыре с лишним миллиона километров. Интересно же. А она уснула. Видимо, утомилась. Ничего, как проснётся, да расскажу. Начал я свой рассказ из-за того, что эльфейка решила поведать мне о звёздах. Говорила, что это отдалённые предки из древности наблюдают за ними, неродиевыми потомками. Пришлось развеять этот глупый миф. Правда, неизвестно с какого момента она перестала слушать, но мне почему-то кажется, что с самого первого. В любом случае нет времени рассеиваться. Дальше я могу справиться и сам, по крайней мере, узнать, как можно больше про врага, а там уже и спланировать атаку. И потому я отправил бессознательное тело команды в портал, что любезно открыла для меня Эва. «Пусть отсыпается», — махнул я на синий кожу красавица, что приютилась на кровати портальщицы. «А меня обратно отправь». «А чего это вы там делали?» Лукаво посмотрев на меня, протянула Эва. «Не почему она без одежды?» «Приёмы борьбы отрабатывали», — пожал я плечами. «Вспоминая предыдущую ночь, можно сказать, что даже не соврал. На практике». Больше вопросов она уже не задавала. И потому вскоре я снова оказался на крыше того же здания, захватив с собой лишь весёлую компанию в виде отрубленной башки зомби. Но у неё есть особые планы хочется протестировать одну интересную теорию. Так, теперь дело за малым. Монокль неведомым образом закрепился на положенном месте, и сквозь мутное стекло я отчётливо увидел подсвеченную точку. Также рядом с этой точкой появилась сноска что в режиме реального времени сообщало мне о расстоянии до цели. Над дракон заночушёл и вроде как остановился. Расстояние за 5 минут наблюдения не изменилось ни на метр. Что-то около 6 км до цели, причём голем с мячком то ли спустился в низину, то ли в какое-то подземелье. Хотя о чего удивляться? Я чётко видел в воспоминаниях этих ублюдков, что прячатся они в каком-то бункере и вылезали из него за время с начала апокалипсиса всего несколько раз. Остальную же работу за них делают их создания. Вот только надо было не разглядывать бункер, а просто узнать, как называется их посёлок. И всё, вызов на дуэль и, как следствие, быстрая победа. Впрочем, а кто мне запрещает поступить так на этот раз? Получу стелу, уже вторую у рядкого класса. А куда их пристроить? Придумаю. Жаль, только через системный функционал. Я скорее всего не смогу изъять из груди противника кристалл. Я, значит, не смогу заставить его служить мне вечно. Ладно, надо отлететь, а там разберусь. Гласпив над землёй, я быстро направился прямо к Цере, что даже в форме призрака подсвечилось в поле зрения. Очень удобно. Все системные предметы работают как у обычного человека, так и у привидения, и особенно радуют технологические примочки. Значит, и костюм космодесантника будет работать как миленький. Остаётся только создать его и радоваться жизни. Но до подобных технологий Антона ещё прокачивать и прокачивать. Прилетел на место примерно за полчаса. Добирался, не торопясь, раскинув ауру вампиризма как можно дальше. Так я мог восстанавливать ману прямо на лету, пусть и краешком, но всегда зацепляя минимум одну сильную тварь и высасывая из неё потихоньку соки. Место, где расположился бункер, довольно неприметное. Обычная пятиэтажка в спальном районе города, ничем не примечательный вход в подвал, но же там расположились целые полчища големов, что охраняют вход святая святых этого города. Жильё дух мудаков, не считающихся чужими жизнями. А я что? Стучаться в двери не наберен, не для того моя роза цвела. И поэтому удвинулся сразу под землю, выбирая направление примерно по расположению подсвеченного устройством гному минумбуса голима. Жбум. А вот и щит. Врезавшись у него альбом, сразу стал двигаться параллельно, выискивая хоть какую-то комнату. Нужно материализоваться и кинуть врагам подлянка, а там уже как пойдёт. Если пойму, что мой план не сработал, вызову этих уродов на дуэль поселений, предложу жирный выкуп и дело в шляпе. «И чё ты меня притащил сюда?» — недовольно пробурчал Гоша, стояло ему появиться у меня в руке. «Или кристалл хочешь дать?» — с надеждой во взгляде попытался он заглянуть мне в лицо. «А ты когда последний раз принимал?» — не смог я сразу вспомнить его предыдущий приём дозы. «Недели две уже как?» — ни капли не покраснев, выпалил артефакт, глядя куда-то в сторону. «А-а-а, врать он не умеет». «Войну сожрал вчера, но всего один». «Я хотел скрестить кактус и ёлку. Благое дело, между прочим. Максимально колючее растение, так ещё и с шишечками». «Ну, вообще идея-то здравая. Посадить такие ёлтусы вокруг города и никакая стена не нужна». «И как? Получилось?» «Не смог сдержать я своё любопытство». «Ага», — растянулся в довольной улыбке Гоша. «Да, не совсем. Дерево получилось агрессивное, и теперь в теплицу никто не может зайти» начинает, короче, мешишками кидаться. А я и не заметил, когда забирал его, издаётся мне, что у него получилось именно то, что он и хотел. Дерево, что будет оборонять его алтарь огородника от подводных познавений травоядных тварей, то есть нас. В комнату, в которой мне удалось материализоваться, я нашёл внизу под самым куполом. Но отсюда есть выход на лестницу, а по ней уже можно будет подобраться к стерии, если не вплотную так как минимум близко. Несмотря на то, что освещения здесь нет в принципе, какие-то очертания я всё же мог видеть. И всё стало куда проще, когда Гоша соизволил вырастить у себя на лбу небольшой цветочек, что и спасало яркий голубоватый направленный свет. Хотя проблемы со светом скворей решились самостоятельно. В воздухе появились небольших размеров светлячки, что постепенно скапливались вокруг нас и двигались следом, освещая всё окружающее пространство. Тоже големы? Очень интересный класс. А если учитывать, что, скорее всего, владелец големов получает опыт за своих подчинённых, и вовсе, я бы точно хотел получить себе что-то подобное. «Ты нашёл меня!» В какой-то момент сверху, из-под самого потолка, послышался роботизированный голос. «Валью! Твой кристалл станет прекрасным пополнением моей коллекции!» — Ага, безусловно. Никогда не понимал, зачем нужен этот пустой трёп. Другое дело подколоть врага. Ну, можно унизить, но всё хорошо в меру. А так, бахвалиться на пустом месте, глупо и некрасиво. — О, я заберу себе эту головешку! — ехидно пропищал уже куда более мерзкий голос. Тут любопытство уже заставило меня приглядеться, и потому, сорвав с со олба Гоши светящийся цветочек, я метнул его вверх. Лишь на пару секунд мне удалось осветить потолок и заметить два силуэта тварей. Одна из них похожа на железную сорконожку. Рапотизированный голос шёл как раз от неё. А вот вторую сразу захотелось развидеть. Какая-то лютая каша из мяса, шерсти и перьев. То ли птица, то ли летучая мышь с четырьмя крыльями, на кончиках которых можно разглядеть крючкообразные когти. Причём когти эти способны впиться даже в бетон. — Я не знаю. У человека этой твари досталась только голова, но и та безбожно обезображена больным углютком. Нижняя челюсть отсутствует как таковая, и в разговоре участвует длинный болтающийся язык. Фу. Сараконожка оказалась юркой и потому умела уклонилась от удара госилом. А вот монстр подобной реакцией похвастаться не смог. И потому колючий шар влетел ему прямо в рот. После тем я проскочила сквозь потолок, не отменяя материализации своего оружия и давил навер до тех пор, пока не послышался приглушённый хруст, возвращаться в материальный мир пока не стал. Нет, меня всё равно видно, так их сороконожка по-прежнему спокойно движется следом, но перемещаться по воздуху можно куда быстрее. Плюс не нужно освещения. Всё вокруг в чёрно-белых тонах. Но видно не только силуэты, но и множество деталей, которые, к слову, я раньше не замечал. Например, надписи на стенах. Множество вентиляционных ходов, разбросанные тут и там предметы. Ресурсов для големостроения тут явно хватает. И стекло, и металл, и бетон. Также нет-нет встречаются человеческие останки. Те, что уже никак не применить для создания страшных и уродливых химер. Обгоревшие кости и черепа, какие-то шмётки одежды и разорванные в клочья бронежилеты, а также покорёженное стрелковое оружие и рассыпанные по полу патроны. Тут была бойня. Прямо на этой лестнице умерло несколько десятков, а то и сотен человек. Их разорвали на части мощные твари, и шансов у ребят явно не было. Они пытались спастись, убежать на улицу, а люди поняли, что зомби — не такие уж и страшные твари. Собратья бывают куда страшнее и безжалостнее. Мертвецы не будут специально мучить своих жертв. Просто сожрут, утолят нестерпимый голод и побредут дальше. А вот люди могут и проявить фантазию, как я, например. «Выходи, подлый трус!» — гаркнул Гоша, когда я постучал им о щит. «Жопу тебе надирать будем!» «Эх!» — дебильно усмехнулась голова и принялась ждать. Я же просто промолчал. Если не выйдет через пару секунд, придётся пробивать щит и искать его по множеству мелких комнат. Либо уже вызову на дуэль и лишусь полезного призрака» зато избавлюсь от назойливой проблемы с агрессивными големами в городе. Стелла он разместил в помещении ближе к поверхности. Здесь довольно просторно, и есть где разгуляться. Даже пару комнат отстроил, чтобы жить в подземелье стало комфортнее. Как раз около Стелла стоял человек. Я узнал его. Это младший брат, что создаёт химер. Как раз рядом с ним притаились и его охранники. Всевозможные, с виду довольно сильные твари родливой породы и на живых существ, скрещённые неправильной магией и сросшиеся сразу из нескольких обрубков людей, животных и птиц. Также вокруг выстроились и големы, в том числе сделанные при помощи человеческих душ. Их отличает то, что во лбу у каждого едва заметно мерцает тусклый огонёк кристалла. Они единственные, кто представляет для меня опасность. Но больше всего привлёк внимание самый большой бетонный антропоморфный голем. Рост его порядка трёх метров, на да вскидку весит около десяти тонн. Бросается он в глаза и тем, что на лице его горят два красных огонька глаз, а также во лбу мерцает синий тусклый огонёк. Что-то новенькое. «Повторюсь, ты зря пришёл. Мы были готовы оставить твоё поселение в покое, но ты продолжил нападки на моих слуг». Днёлся голос как раз из этого каменного великана. Это голема костюм, точно что-то новенькое, судя по тому, как наши брат косится на эту махину, где-то под слоем бетона прячется старший. А противников много, и выглядят серьёзно. Сразу понятно, что на охрану себя любимых брацы оставили сильнейших своих созданий. В голове сразу построилась картинка. Вот я кидаю под купол Гошу, как и планировал изначально. Следом за ним в полёт отправляется большой кусок кактуса и синий кристалл для усиления способностей моего товарища. А затем мне остаётся не спеша пробивать щит и смотреть на то, как боевой кактус во главе с сильным друидом разбирает на запчасти двоих братцев и их армию. Я же тем временем успею разбить купол. Это сложно, но вполне реально, ведь судя по его размерам, уровень поселения здесь как Максимум 1. Я, значит, справиться должен. В крайнем случае накидаю гранат. Не просто же так я собрал их в инвентаре целый арсенал. Вот только зачем? Зачем мне всё это? Раз решил, что мне нужна и стела, и кристалл из груди голема-строителя, и я не могу пользоваться битой поселений, значит, надо искать самый простой и безопасный способ. Не тратить время и силы впустую, не рисковать жизнью понапрасно и всё такое. «Тут понимаешь, какое дело!» — улыбнулся я бетонному гиганту и погрузился в свои мысли. «А чего я ему хотел сказать? Хоть убей, не помню. Вроде что-то пафосное и устрашающее, хотя я сам ещё недавно смеялся на подобном со стороны врага. «А-а-а! Забей!» — махнул я рукой. «Касп! Выпускайте Кракена!» За спиной сверкнул портал... Из него тут же показалась непрошибаемая рогатая голова. «Г-г-г-г», — выдал одну из умнейших своих мыслей Грок прямо с порога. «Да, враги вон там», — показал я в сторону скопища големов и химер, метнув туда Гошу и следующую секунду растворившись в воздухе. Дальше они сами. «А мне остаётся лишь наблюдать и иногда бить кого-нибудь гасилом».